крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испитым и болезненным личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петька Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобно, прибячьи всклипывая. «Ох, братики, братики!» Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клеймить. Никому их не показывают, за крепким караулом держат на котлине острове, и солдаты стоят при них бессменно. То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал царь-генералу пленепотенциарию князю Якову Долгорукову. А для знаку рекрутом значит на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порохом. Кого припечатают, тому и хлеба дадут. А на ком печати нет, тому хлеба давать не будут. Помирай с голоду. Ох, братики, братики, страшное дело. Все тесноты ради пищной приидут к сыну погибели, и поклонятся ему, — подтвердил старец Корнилий. А иных уже заклеймили, — продолжал Петька, — И меня ведь, ох, братики, братики, и меня окаянного!» Он с трудом поднял правую рукою, бессильно, как плеть, висевшую левую, поднес ее к свету и показал на ней сверху между большим и указательным пальцем рекрутское клеймо, выбитое железными иглами казенного штемпеля. Как припечатали, рука сохнуть стала и высохла. Сперва левая, а потом и правая. Хочу крест положить, не поднимается. Все со страхом разглядывали на желто-бледной коже, высохшей как будто мертвой руки, небольшое точное из опинных язвенок темное пятно. Это было человечье клеймо, казенный черный крест. Она самая и есть, — решил старец Корнилий, — печать Антихристова. Сказано, даст им знамение на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет осенять уды свои крестным знамени, но связана рука его будет не узами, а клятвою, и таковым нет покаяния. «Ух, братики, братики, что они со мной сделали, когда б я знал, не дался бы им в руки живой? Человека испортили, как скотину, тавром заклеймили и припечатали!» Судорожно всхлипывал Петька, и крупные слезы текли по ребячьему жалобному личику. Батюшки родимый!» — всплеснул руками Киликея Кликуша, как будто пораженная внезапною мыслью — Ведь все, все к одному выходит. Царь-то Петр и есть...» Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово. «А ты что думала?» — посмотрел на нее острыми, точно сверлящими глазками старец Корнилий. «Он самый и есть». «Нет, не бойтесь, самого еще не бывало». Разве притечье его пытался было возразить Дакукин?